Глава 43. Атомная пыль. Мы нашли верховых лошадей, привязанных у главного входа. Тотчас же нас окружили полицейские. Наши полицейские. Я предъявил фишку, а только и так узнали по портретам на стенах. «Бери мою», — сказал я ему. Она смирная и быстроногая, а сам, мельком глядев привязанных лошадей, выбрал себе гнедую поджарую кобылу с длинными ногами и подстрижной гривой. Сначала она рванулась, почуяв чужого, но тут же пошла, когда я взял поводья. Если Бойл и опередил нас, то ненамного. Можем догнать. Но кроме нас по улицам Ведущим к не было ни прохожих, ни всадников, только посты на перекрестках. Я проезжал мимо, держа на виду красную фишку. Иногда вслед стреляли, но, к счастью, мимо. Я больше боялся лучников. Стрелы этих Робин Гудов настигали, вернее пуль. Но за четверть часа езды мы не встретили ни одного, в ковбойке и шортах. А на плацби центра нас пропустили, ни о чем не спросив. «Почему вы не задерживаете?» — удивился я. «Выходящих задерживаем, а вход бесплатный!» — засмеялись в ответ. «Просчет!» — подумал я. «Так и прошел Корсон Бойл. Вход бесплатный!» «Но Бойл заплатит!» «Только бы успеть!» «Кто-нибудь входил сейчас?» Подтвердили, что входил, даже бежал. «Когда?» «Минуты две-три назад». Побежали и мы с Толькой. Он даже на кривозеркальные стены не успел подивиться. Контрольный зал был открыт, но поверхности его уже не мерцали, а матово ровно поблескивали. Не то замутненное стекло, не то металл. Посреди зияла фиолетовая щель, знакомый газированный вход в неведомое. «Может быть, все-таки работает нуль проход. «Лаборатория поля», — громко назвал я, повторяя Зернова, — Ничего не произошло. Холодно поблескивали стены. Беззвучно клубился лиловый дымок. «Зернов!» — крикнул я. «Борис!» Никто не ответил. И ничто не изменилось вокруг. Тогда мы ринулись сквозь фиолетовую щель. Вспомнились приключения в континуме. «Что-то будет?» Ничего удивительного. Из лиловой дымки мы выскочили в такой же бесцветный матовый коридор, светлый, но без видимых источников света, и без углов, как внутренность трубы большого диаметра и непонятного протяжения. Непонятного потому, что труба загибалась то вправо, то влево, то скручивалась винтом, то завивалась кольцами, словно... Вышли внутри сброшенной шкуры гигантского питона в далекие третичные времена. Самые любопытные были миражи. Они возникали неожиданно и таяли по мере вашего продвижения вперед. Призраки больших помещений, загадочных металлических форм, аппаратов неведомого назначения и людей в белых халатах что-то записывающих, просматривающих, вычисляющих. Опять вспомнился континуум с его проницаемостью замкнутых поверхностей. Нет, здесь это была не проницаемость, а нечто совсем иное. Но нечто иное было и в континууме, когда со всех сторон словно из другого измерения смотрело на нас, многократно повторенное лицо Мартина. Может быть, здесь мы двигались по какой-то четвертой координате, подобно жителю двухмерного пространства, свернувшего в трехмерный, вдруг увидевшего со стороны свой плоскостной мир. Может быть, и мы смотрели здесь тоже, со стороны, с какой-то неведомой стороны, заключенной в эту бесформенную трубу. Внезапно она расширилась, но уже не столь призрачно, а вполне натурально, в замкнутый лабораторный зал с бегущими кривыми по стекловидным экранам и пультом управления, за которым... Полицейский в белом халате пристально рассматривал отрезок прозрачной перфорированной ленты. Услышав нас, он поднял голову и долго, удивленно моргал, прежде чем спросить. — Откуда вы? Проход заблокирован. — Телепортация блокирована, — сказал я. — Обычные проходы свободные. А видимость? Не знаю. Он полузакрыл глаза, вероятно, пытаясь мысленно вызвать ту или иную лабораторию, но никаких изменений кругом не возникло. «Вы правы», — проговорил он, явно недоумевая. «Не понимая, что случилось. Они даже видимость сняли». «Вам куда?» Я объяснил. «Придется ножками, как пришли», — засмеялся он. «Шагайте прямо в эту лиловую дырку. Пол тронется, не упадете. На световом табло выжмите двойку. Там все пять, начиная с единицы». «Этажи?» — спросил я. «Нет плоскости». Лаборатория Зернова на второй плоскости. Мы, недолго думая, последовали его совету, но что отличало плоскости от этажей, не понял ни я, ни тем более только. Тенью следовавший за мной и молчавший, как пионер в церкви. Все кругом ему чуждо, но удивляться и осуждать... Окружающий он не решается. Мысли только были написаны у него на лице. Зачем городить газовые проходы и трубы, а не построить нормальные коридоры и лестницы? Но разъяснять я не стал. Дичук не был с нами в континуме. А это в сущности был второй континум. Только поменьше. И с менее ошеломляющими чудесами. Я своевременно выжил двойку на световом табло, но ничего не произошло. Пол скользил, мы двигались по-прежнему в призрачном мире незнакомой и непонятной техники, то возникавшем из тумана, то уходившем в туман, и чуточку искаженно в пропорциях словно невидимое стекло, сквозь которое мы смотрели, все время кривилось и выгибалось. Характерно, что туман повсюду был фиолетовым, а не багровым, не алым, не малиновым. В нем не было ни одного оттенка красного, катализатора атомных превращений. Видимо, фиолетовый, со всеми его оттенками газ служил иным целям сверхпроходимости, видимости, брешем в силовом поле, геометрическим метаморфозом. Впрочем, я это лишь предполагал, невзирая на окружающие нас качественно иные, чем на Земле, пространственные структуры. Я не мог ничего объяснить, Не имея экспериментальных данных, просто говорил себе «Может быть так, а может быть эдак». Вдруг движение наше изменило направление, мы устремились вниз, как на лифте. «Падаем!» — крикнул я.